— Ника. — Привет. А где все? Топкин пацан стоял в холле и вертел головой. — Круто тут у вас. А ты чего, скучаешь? — Кто скучает? Некогда скучать, когда такое вокруг. Сволочи поразбежались, бросили боятся. О, подруга, да ты пьяна! — он принюхался. — Коньячок? — А тебе какое дело? — Никакого. Но, думаю, может компанию составить красивой женщине, если она, конечно, не против. — Валяй. Только пожрать принеси чего. Ну, там, с кухни. И с бара бутылочку захвати. — А и вправду. Почему б не посидеть? Пацан-то ничего. Прикольный вроде. Пантовый правда. Но кто ж без пантов? Зато с пониманием. «Тебя Никой зовут, а я — Мишка, Мишка-медведь. Ну, за знакомство? Давай. Слушай, чего ты тут с этими стервами делаешь? Нормальная баба вроде, классная даже. Не то что эти, мымры». Вот, хоть кто-то да увидел. Чувство симпатии росло, как и чувство удовлетворенности жизнью. — Мне Танька про тебя рассказывала. Она, значит, сеструха мне. Дура, конечно, но люблю. Мы ж вдвоем только. Ни родаков, ни теток с дядьками. Сироты. Бедные. И я бедная, тоже сиротка. Потому что хоть и есть и братья, и сестры, и тетки с дядьками, но все они только и думают, как бы половчей на шею сесть. А до самой меня им никакого дела нету. Не любят. Никто меня не любит. Не любит, не любил и любить не будет. Ну, чего ревешь? Не надо реветь. Мишка обнял. Подымайся, пойдем. Я тебя с падки уложу. Вот, слушай, а ты часом не в курсах, где эти мымры цацки свои прячут? Сама подумай, они в рыжье и брюликах. А ты ни с чем. У меня друг есть. Если по-умному, никто и не подумает. Только ему конкретика нужна. Правильно Миха говорит. И как она сама не додумалась. Миха — классный парень. Пта пусть возьмут. Пта у Дузьки. Миллион. Слово выговорилось легко и приятно. Миллион за него дадут. За кого? Мишка держал за талию. «За какого птаха?» «Бог золотой!» «Вот такосенький!» «Нужно Михе показать. Попроситься к дуське в гости и показать. Правильно. А чего это ей миллион, а мне ничего? По какому праву? Она с Гариком даже не спала. Она тварь. А тварям миллион ни к чему». «Нет, Игорь, ты извини, но я туда не вернусь». Вадим выдержал взгляд начальника экспедиции спокойно. Вот тоже боялся встречи, откладывал день ото дня, сказываясь больным. И местные с молчаливого согласия Ивана Алексеевича поддерживали ложь, ежедневно мотаясь в лагерь археологов с докладами о состоянии здоровья уважаемого. Как-то им удавалось сделать так, что в стойбище не появился ни врач, которому по всем нормам и положениям следовало бы отреагировать на сигнал, никто бы то ни был из группы. Три дня прошли в блаженной тишине, а на четвертый Игорь объявился лично. Уазик его шел по степи, поднимая облако мелко дисперсной пыли, которая оседала и на машине, и на одежде. И само лицо начальника экспедиции было покрыто тонкой коркой. — Работа срываешь! — мрачно поинтересовался Игорь. А голос совсем сиплый, видать, не помогает больше молоко с сурковым жиром. — Не срываю, но не вернусь. — Не дури! — Игорь взял под локоть. — Ты устал, ты пахал сутками, вот и перегорел. Неделька всего осталась, семь дней — и домой. Домой не хотелось. Москва виделась теперь суетной, многолюдной и бестолковой, укатанной в серый камень новостроек, изредка разбавленной зеленью, живой, но оккультуренной, а значит, уже почти ненастоящий. «Поедем и в ресторан сразу гульнем, как прежде, а?» Глаза Игоря лихорадочно блестели. «На всю катушку, чтоб душа развернулась, а потом к морю, в Крым или Гагры. Я путевки выбью. Нам вообще, как героям труда, причитается». Что-то неправильное и незнакомое было в этом человеке, упорно выдававшем себя засвищено. Что-то истеричное, беспокойное и тщательно запрятанное, но все равно проглядывающее. Вадим высвободил руку, выдрать рукав халата из сведенных судорогой пальцев Игоря получилось не сразу. — Я не вернусь туда, и ты оставайся, сворачивай экспедицию, свищен, послушай меня, себя послушай и сворачивай, ты же тоже видишь их во сне, правильно? Гонятся, а ты убегаешь, только воздух вязкий. Не пробиться сквозь него никак. Они уже вот-вот. — Ты псих! — Свищен отскочил. Наслушался местных баек, напридумывал себе. Проклятия? Нету проклятий, не бывает их. буржуазные это выдумки, а ты пиши объяснительную. А лучше сразу заявление по собственному, чтобы... Вернемся и... Он неожиданно скрутил фигу и ткнул в нос. Фиг тебе, а не карьера, фиг тебе, а не кафедра моя. Знаю, собираешься через Вяземского пробиться. Только Вяземскому слабаки не нужны, а ты, Вадимка, трус и ненадежный элемент, поэтому фиг тебе, фиг. Собака, одна из немногих, что свободно бегали по стойбищу, плюхнула на тощий зад и, задрав морду к небу, завыла, громко, душевно, с переливами. Вой тут же подхватили другие. Игорь, отступив, ударился спиной об бок уазика, встрепенулся и, обложив матом и местных, и их собак, и Вадима заодно, прыгнул за руль, закашлявшись, загудел мотор, снова запахло бензином и горелой пылью. Освещен, перегнувшись через бортик, перекрикивая и авто, и собак заорал. «Но ты еще попомнишь, ты еще ко мне на коленях приползешь!» «Глупый человек», — сказал вечером Иван Алексеевич, — «и трусливый». «Это я трусливый, а он храбрый, он ведь тоже видит». Старик лишь усмехнулся, но, конечно, ему забавно, освещен уже на пределе. И не продержится он семь дней, сорвется. А если бы мы там копать стали, Где с самого начала собирались, Что было бы тогда? Нехорошее место. Иван Алексеевич провел рукой по бороде. Очень нехорошее. То, которое вы сейчас исследуете, Тоже неспокойное, а курганы... Мы ведь тоже к ним шли. Не к этим, к другим. Но разница невелика. Мы были уверены, что археологией занимаемся, что свет разума разгонит потемки суеверий. Пятнадцать человек на сундук мертвеца, даже меньше, чем пятнадцать. И больше, если рабочих считать. Поиски клада не для себя, а для науки. Что ж, это было хорошее время. Он замолчал, прикрыв глаза. По щекам скользнули слезы. Не потому, что Иван Алексеевич так уж горевал по прошлому, но потому, что в силу возраста не способен был контролировать многие физиологические процессы. Об этом он сам сказал, немало не стыдясь. Нас тоже пускать не хотели, но мы упрямо и не отступили. И молодцев с ногайками не убоялись, и как всерьез началось отстреливаться стали. Оружия это благо хватало, и курганы вскрыли. Что там было? Волна азарта, знакомого предвкушения чего-то значительного, что вот-вот откроется перед ним, накрыла Вадима. Ничего. Почти. Камера. В ней восемь человек. Двое. Мужчина и женщина рядом, в обнимку. Шестеро поодаль. Но вместе с ними прислуга. Утвари разные, украшения, конечно. Ну да ты ж не хуже моего знаешь, что обычно кладут в такие могилы. Вадим знал. Но не вещи его интересовали впервые, пожалуй, за всю свою карьеру. Ему мучительно хотелось узнать о людях, погребенных в кургане. А кто они были? Кем были? Так разве расскажут? Отмахнулся от ответа Иван Алексеевич. Они сполна расплатились за потревоженный покой. Сначала была болезнь, уносившая людей одного за другим. Потом много другого, нехорошего. Сереженька с ума сошел. И Софью убил, и сам. Извращенное самоубийство. Но вы-то выжили. Выжил? А выжил ли? И я ли это? Я умер. Был похоронен, и дух мой, отделившись от тела, витал над ним, глядел на похороны и тех, кому выпало хоронить. Со сноровкой работали, верно, не в первый раз. Врал ли старик? Вряд ли, скорее, ум неверно трактовал события. Шок, вызванный смертью товарищей, болезнь и долгий сон кома. Подобные случаи известны науке, описаны подробно, случалось, что уснувших и хоронили, а значит, ничего чудесного не было и быть не могло. Ищете рациональное объяснение, ваше право. Да и я когда-то пробовал найти. Не получилось? Нет, это сложно. Потому как вы знаете все с моих слов а словами не описать то состояние, в котором я пребывал. Прежде всего, это раздвоенность, когда одна часть тебя неподвижна, похоронена, и уже, прошу простить меня за подробности, разлагается, повинуясь законам природы. А другая — разумная, понимающая, но лишенная возможности действовать, Не имеет возможности отправиться туда, куда надлежит уходить душам. Да, на многие вещи я, неверующий, стал смотреть иначе. — Так как же вы воскресли? Против желания вопрос вышел с подковыркой, и Вадим мысленно укорил себя. — Меня воскресили. Видишь ли, местные жители, которых вы, да и подобные вам полагают, совершеннейшими дикарями, способны слышать и видеть многое иное? Не все. Некоторые. Шаманы? Пусть так, если вам привычнее, не в термине суть. Я помню, как меня позвали, вытащили из земли. Сначала раскопали, не только меня, но всех даже Сереженьку с простреленной головой, Сонечку с дырой в груди, рабочих, которых унесла болезнь. Нас положили редком, я смотрел сверху. Вот что удивительно, не все тела изменились. Вы понимаете, о чем я? Вадим кивнул. Естественные процессы превращения тела в те самые коричневые кости которые со временем тоже разлагаются, перерабатываются, сливаются с землей. Так вот, в некоторых случаях, к примеру, в моем, изменения были практически незаметны, будто кто-то сознательно замедлил естественные процессы, и я до сих пор несказанно благодарен ему за это литаргический сон. Ну, конечно, первоначальная теория подтвердилась. Поэтому и никаких следов разложения. Тело продолжило жить, хотя казалось мертвым. А все, виденное Иваном Алексеевичем, результат работы мозга. Отсюда и фантасмагоричность картины. Но стоит ли говорить о собственных выводах? Вадим решил, что нет. Старик всю жизнь прожил в убежденности, что умер и был воскрешен дикарями. «Щадите меня, несчастного и заблудшего, не волнуйтесь, я не читаю мысли, хотя поначалу пытался найти в себе некие сверхспособности, которые по всем показателям должны были бы проявиться после приключения столь удивительного. Но, увы». Ничего такого, чего не было бы раньше. А что касается сомнений, то у вас очень выразительное лицо. И, пожалуй, случись мне услышать историю, подобную этой, я бы и сам засомневался, стал бы искать рациональное объяснение и, скорее всего, нашел бы. «Слышите?» Иван Алексеевич замолчал, и Вадим прислушался. Поначалу ничего нового, отличного от прежних ночных звуков, не заметил. Но спустя мгновение, сквозь собачий лай, голоса людей, конское ржание, потрескивание огня в юрте, хриплое стариковское дыхание докатилось. Бум! И прежде чем он успел открыть рот, чтобы спросить, что же это такое, пришла и вторая волна. Бум! «Бум-бум-бум» — -бум. ритм вдруг ускорился, да и сам звук стал четче, различимее. В нем не было ничего от торопливой барабанной дроби, от нарядного звона медных тарелок, от мелкой дрожи серебряных колокольчиков. Это даже и не звук был, а скорее волна воздуха, взбудораженная чьей-то рукой. «Бум-бум-бум» — -бум. «Бум-бум-бум!» Стихли собаки, люди тоже, а бубен все ярился. «Бум-бум!» «Бум-бум-бум!» Заданный ритм был сродни сердечному. А может, так только казалось, потому что само сердце, изначально замершее в груди, теперь билось ровно и сильно в такт доносившимся звуком. И чудилось, что если остановится, Если оборвется эта лента, то и сердце остановится, а Вадим умрет. Вот и тогда также. Шепот Ивана Алексеевича вклинился в цепь ударов, не разрывая, не отодвигая прочь. Я услышал, как оно бьется и зовет, зовет. Я слушаться не представлялось возможным. Я не хотел обратно в тело. Я понимал, что прежней жизни не будет, но вот, сижу перед вами, живое свидетельство того, что знания человеческие о мире прискорбно малы, а те, кто мнит, будто более других способен к разумению законов Вселенной, рискуют быть наказанным по иным законам, им же отвергнутым. Навождение спало. То ли потому, что Вадим перестал прислушиваться к происходящему за стенами юрты, то ли потому, что, считая себя человеком разумным, принялся тут же подыскивать объяснения. Большая их часть приходилась на мысли о гипнозе, ослабленном и расслабленном рассказами сознаний, да и самой обстановке, весьма способствующей возникновению склонности к суевериям. Иван Алексеевич, видно, догадываясь о мыслях гостя, разубеждать не торопился. Закрыл глаза и молчал. Долго. До того долго, что Вадим утомился ждать продолжения рассказа. Так а куда подевались вещи из кургана? Все еще любопытно. Что ж, вещи? Не знаю. Старик вдруг улыбнулся виновато, будто извиняясь за что-то. Я ведь мертвым был. А потом, когда, когда ожили? Неужели не любопытно было? Сначала нет. Ослепший, парализованный, испуганный до полусмерти. Где тут место для любопытства? Но потом мне кое-что вернули. Уж не знаю, почему. Что вернули? Вдруг это показалось очень и очень важным. Как будто если промедлит Иван Алексеевич с ответом, то случится страшное. Спроси, кто Вадима, о том, каким виделся ему этот страх. Он бы вряд ли сумел ответить. Возможно, даже смутился бы. Но никто не спрашивал. А Иван Алексеевич таиться не стал. Ответил просто. Статуэтку одну. Я вам после покажу. прилюбопытная вещица. Но теперь прошу простить, устал я от этих разговоров, и вам отдохнуть советую. Завтра день тяжелый будет. Да вы же сами бубен слышали.